Глава пятьдесят четвертая. Квартал опустел. Движение на шоссе стихло, резко похолодало. Дома превратились в темные камни. Ни одного огонька в окнах, ни одного блика отключенного телевизора. Я задремала. Проснувшись, я вздрогнула. Лилы в машине не было. Дверца с ее стороны была распахнута. Я открыла свое и осмотрелась.